плохой вкус. Фрэнк искала вся школа, но он бесследно исчез. В конце концов мисс Кристал пришлось обратиться в полицию, но полицейским тоже не удалось найти нашего друга. От него не было никакой весточки. Куда он исчез? Что с ним случилось? Я страшно беспокоился о нём, и знал, что остальные ученики тоже волнуются за нашего смелого и умного товарища. Жив ли он? Или Миленъкоы отыгрался на нём в отместку за мою наглость? Если бы только знать, у Миллинга ли он вообще. Но мы ждали напрасно, известий не было. В Сьерра-Лодж ничто больше не указывало на то, что там был тайный опорный пункт. Когда мы с мисс Кристалл заявились туда в сопровождении полиции, то увидели, что окно, через которое мы выпрыгнули, уже заменили, а в мансарде обнаружилась лишь старая мебель, упакованная в пластиковые мешки постельной принадлежности, и старая кофеварка — «Карак, я верю, что вы видели здесь оборотни и все эти мониторы!» — шепнула мне Лиса Кристал. «Это явно не обычный чердак. Посмотри, не пылинки!» Я молча кивнул и, напрягшись изо всех сил, послал в мир мысленное сообщение. «Где ты, Фрэнки?» Однако ответа не получил. Уроки шли своим чередом, но мы все сидели расстроенные и подавленные. Я то и дело глядел на пустой стул Фрэнки. И в среду утром на уроке человековедения тоже. Мисс Келлой была в серебристо-зелёном платье, которого я до сих пор на ней не видел, и выглядела как кинозвезда. Может быть, она в обличье змеи недавно снова сменила кожу? Обычно в периоды линьки у неё появлялась особая потребность в новых нарядах. "Но уроках порой бывает невыносимо скучно", сказала Сара Келлой Лукаву улыбнувшись. В последние месяцы мы изучали, как следует одеваться, чтобы сойти в человеческом обществе за своего. К сожалению, это не слишком помогло. А какое вам дело до того, как мы одеваемся, надувшись, спросил Джеффри. Кажется, даже на него подействовало исчезновение Френки. Он вёл себя ещё хуже, чем обычно. Ми скэлоу не его выходку не обратила внимания. Есть вещи, которым лучше всего учиться на практике. Поэтому мы с Биллом решили организовать в пятницу вечеринку под названием Плохой вкус. Пожалуйста, оденьтесь как можно ужаснее. Поройтесь в плотененых шкафах и найдите что-нибудь особенно безобразное. Все ясно. Они хотят подбодрить нас и отвлечь от мрачных мыслей. Вечеринки мы все, кроме не особо общительной труди, любили, а девиз был прикольный. И нас действительно удалось развеселить. Холли так радостно запищала от восторга, что я невольно улыбнулся. Куки превратилась и в обличие опоссума станцевала на столе. Близнецы-вороны тут же облетели класс кругом. — У влюбленных всегда удачные идеи, — прошептал мне на ухо мой сосед по парте, оборотень скунц Лерой. Похоже на то, кивнул я и тайком взглянул на Лу. Мои идеи в последнее время были не особо удачными. Неужели это значит, что я влюблён не по-настоящему? Да нет же, разумеется, я влюблён. Я уверен. На следующее утро на грифельной доске красивым почерком Лу было написано: Величайшая тайна для человека это он сам. Думаю про обратное и так тоже можно сказать. Я сделал над собой усилия и написал Рэлстону В письме я извинился и ещё раз подчеркнул, что не совершил ничего дурного или преступного, и мы вскоре обо всём поговорим. А пока я, как и все остальные в школе, решал, в чём пойти на вечеринку. Берта даже отправилась в секонд-хенд в Джексоне, остальные рылись у себя в платяных шкафах в школе или дома, одалживали одежду у родителей или у братьев и сестёр. В общем, собирали всё самое уродливое. Я попробовал несколько вариантов и наконец остановился на брюках, которые дал Жу Сумрака, с защитным узором в голубых, фиолетовых и зелёных тонах. В такой вещи, если хочешь хорошо выглядеть, можно надеть только что-нибудь чёрное. Так нам объясняли на человековедении. Но на этот раз нужно сделать всё наоборот. Поэтому я добавил к брюкам красный свитер, перевернул кепку задом наперёд и надел носки от разных пар. Холли отправилась на вечеринку в обличье красной белки. И надела старую розовую шапку с помпоном, которая доходила ей до живота и совершенно не шла к её рыжему меху. Это даже я понимал. Эй, привет. Холли, это ты? спросил я шапку и попытался вернуть её со спинки кресла, но она мгновенно вернулась. Ничего не выйдет. Я сделала прорези для глаз. И, кстати, ты выглядишь просто ужасно. Я знаю, довольно ответил я. А вот и Брендон. Он как всегда был в чёрной футболке и вельветовых брюках с множеством карманов. А сверху натянул бикини в бело-оранжевую полоску. Шикарный прикид, оценил Генри. Сам он явился в огромной футболке с изображением пса Снупи и пляжных шлёпках. Где ты взял купальник? спросил я Брендона. У Вигола одолжил, сказал он. Действительно, от бикини пахло козой. Мы все вместе отправились в подвал, где уже вовсю играла музыка и собирались гости. Помещение выглядело столь же ужасно, как и наша одежда. Я тут же увидел старомодную лампу с выгнутым отвратительно зеленым абажуром, мерцающие неоновые гирлянды на стенах и безвкусные постеры с мимимишными животными. А еще там были фарфоровые гномики в красных колпаках. И где только наши учителя их раздобыли? «Можете их разбить, но только после полуночи. Мы купили их на барахолке за пару центов», — сказал сзади нас Билл Зорки. На нем была ядовито-зеленая сетчатая кофта на голое тело, солнечные очки — полностью скрывающие глаза, золотая цепь на шее и огромные золотые наручные часы. Увидев его тень, Виола рассмеялись. Круто, что можно разбить гномов, оценил я. После тревогний последних дней у меня прямо руки чесались пошвырять что-нибудь о стену. Брендон тоже смотрел на фарфоровых уродов с сожалением. "Юхо!" воскликнули мы, увидев Нел. На ней был огромный бело-розовый костюм зайчика с ушками на макушке, в прорезь выглядывало её тёмное лицо. Мама прислала мне эту прелесть по почте. Однажды она надевала этот наряд на карнавал, ухмыльнулась она. Жуть, правда? Правда. Всем было интересно её потрогать. К тому же, ещё её очкавтирательство. Ты же мышь, а не заяц, сказал нимпа и дёрнул Нел за ухо. Ну как я вам? услышал я нежный голосок у себя на духом. На стене рядом со мной сидела Хуанита. Она обвязала своё тельце крошечной голубой шёлковой лентой. Абсолютно тебе не идёт, соврал я, и Хуанита была счастлива. Кажется, в первый раз в жизни она позволила себе какое-то украшение. Маленьким обратным муравьям или, к примеру, паукам запрещено носить даже в человеческом обличии часы или украшения из металла, потому что если им придётся срочно превращаться, эти вещи могут их задавить. Мы вертели головой, чтобы увидеть наряды всех остальных. Волки нас разочаровали. Джеффри Бой и Клиф спустили свои рэперские штаны чуть ниже, чем обычно, так что представлялась возможность полюбоваться их трусами. Кроме того, Джеффри смастерил себе ожерелье из колючей проволоки. Больно ему сейчас, наверное. Мира пришёл в обличье волка, но для вечеринки его всё-таки приодели. Нарядили в старую жёлтую футболку, из которой смешно торчали передние лапы, а голову украсили красной лентой. Вы выглядите как обычно, сказал я Клифу. Но всё равно отлично подготовились к вечеринке. Вы же цвета не различаете. И это правда. Наверное, поэтому Клиф мне ничего и не ответил, только слегка зарычал. Амира тем временем с восхищением разглядывал постеры на стенах и наконец спросил: "А почему не повесили плакат с волчонком?" Тикани пришла вместе с остальными членами стаи. На ней был коротенький чёрный топ, леопардовые легинсы и толстый слой макияжа. Я и раньше никогда не рассматривал её фигуру, а сейчас даже не отважился на неё взглянуть. Мне казалось, она выглядит просто суперски. Что в этой одежде такого уж ужасного? Но Билл зоркий её похвалил. Классный кич. Он нетерпеливо смотрел на дверь. Наверное, тоже ещё не видел свою подругу в безвкусном наряде. И мисс Калуэ наконец появилась. Обычно элегантная, сегодня она была в разодранной мужской рубашке, украшенной пятнами какао и томатного соуса, в старых джинсах и грубых мужских сапогах. Она, улыбаясь, повернулась вокруг своей оси и помахала рукавами, закрывающими ей ладони. Хлоп-хлоп! — раздался одобрительный свист и аплодисменты. Мистер Зорки подхватил ее на руки, закружил и поцеловал. Сара Кэллоуи светилась от счастья. «Я же высматривал Лу. Вот и она». Платьица в цветочек с рюшками и с красными локонами, воняющими пластмассой. И все равно она выглядела прекрасно. «Отвратительно старомодный лук!» — похвалила мисс Кэллоуи и отступила на шаг назад, чтобы разглядеть наряд получше. При этом она нечаянно задела Нелл, которая от испуга тут же превратилась, и теперь на полу лежал костюм зайца, в котором что-то панически дергалось. «Где здесь выход? Выпустите меня!» Учительница тут же потянулась к замку молнии. Посреди всего этого веселья у меня жутко испортилось настроение. Я просто подумал, как бы сейчас резвился Фрэнки. «Где ты он теперь? Увидимся ли мы когда-нибудь?» Я постарался взять себя в руки. «Конечно, увидимся». Я попробовал пробраться к Лу и сказать ей, какой у нее чудесно отвратительный наряд, но тут в подвал ворвались ученики старших классов, и передвигаться стало очень сложно. Я устроился у шведского стола, надеюсь, скоро разрешат приступить к еде. Эй, ловите мохнатую шапку, закричал это нобритень Лось, увидев, как Холли скачет по столу, а под шапкой исчезают морковный пирог, ореховое печенье и прочие сладости. Я перехватил Холли на краю стола и стянул с неё шапку. Передо мной стояла красная белка, лапы полны всякой всячины и смущённо улыбалась. "Угощайся", сказала она и протянула мне кусочек пирога. "С удовольствием", и я вытащил у неё из-под мышки шоколадный батончик, к счастью, ещё в обёртке. Заиграла школьная рок-группа, и мы от души натанцевались. А потом вдруг наступила полночь. Пора бросать гномов о стену. К счастью, я успел одного заполучить. Лу тоже достался один. Мы стояли совсем рядом друг с другом, и моё сердце совершало один кульбит за другим. "На счёт три?" спросил я Лу. Она убрала от лица длинные тёмные волосы и кивнула. Глаза её сияли. "1, 2, 3!" Я представил себе, что фарфоровый гном это Эндрю Миллинг, и с силой швырнул его о стену. Лу тоже бросила своего, вот только её фигурка раскололась на несколько частей, а моя невредимой упала на пол. Плохой знак. Неужели я не смогу одолеть моего бывшего наставника? Подожди-ка, сейчас всё будет. Ко мне подошёл Тео, его рога были украшены нелепыми гирляндами, и наступил на гнома копытом размером с тарелку. Хрясь! И гном испустил дух. то-то же. Жизнь опуменна, и все сложится отличной для оборотней и для людей. За этом и с Брэндоном и Холли тут же выпили клубничного коктейля. Почти без следов белки. Но я видел, как грязная задняя лапка Холли случайно соскользнула в вазу с напитком. Но я и не думал сдавать подругу. Вечеринка ведь проходит под девизом «плохой вкус». Значит, так и надо. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.